Глава 1. Я понуро брела по улице в расстроенных чувствах, небрежно шлепая по лужам, даже не стараясь их обойти и поберечь несчастные, заляпанные до коленей джинсы. Не радовало не выглянувшее из-за туч солнца, не осознание того, что последний экзамен закончился, и теперь меня ждут целых два месяца летних каникул. А все потому, что я завалила экзамен. Все началось с неудачного зачета по истории, когда я не сумела вспомнить половину требуемых дат. Ну что поделать, запоминание дат никогда не было моей сильной стороной, а в заготовленных заранее шпаргалках толку никакого, если приходится отвечать на дополнительные вопросы. С неклассическими логиками получилось еще печальней. К экзамену по ним меня допустили, но, честное слово, лучше бы не допускали. Лучше бы вообще не подпускали к этому преподавателю, или, наоборот, его к студентам. А все дело в том, что Алексея Вадимыча, наверное, в детстве очень сильно обидели, потому что теперь он отыгрывается на несчастных студентах. Ну и что, если большая их часть действительно не отличается особым умом и не может вспомнить ни аксиоматизацию по Гёдулю, ни реляционные семантики Крипки, не говоря уже о системе лямбда исчисления? Зачем постоянно тыкать носом и повторять, насколько мы тупые, как будто это доставляет ему удовольствие? И тот факт, что экзамен завалили почти все, нисколько меня не утешает. Поговаривают, основная масса первокурсников не сдает ни классические логики никогда и, как следствие, подвергается безжалостному отчислению. Вот и меня отчислят с наполовину заваленной сессии. Как пить дать отчислят». Разозлившись на себя, на несправедливое отношение преподавателей и вообще на жизнь в целом, я с размаху наступила в лужу. Наступила, разумеется, до того, как подумала. А когда подумала, было уже поздно. Фонтан брызг окатил меня с ног до головы, оставляя на одежде, на сумке, на лице и волосах некрасивые грязные пятна. Взвыв, я отерла лицо рукой и сорвалась на бег, мечтая скорее добраться до дома. К счастью, до него было уже недалеко а путь можно было проделать большей частью дворами. Сейчас в разгар школьных каникул народу и там гуляло предостаточно, но хотя бы во дворе не так стыдно показаться в столь неприглядном виде. Свернув за угол, я в продолжении всех неудач умудрилась на кого-то налететь. Стукнувшись лбом об острый подбородок незнакомца с тихим «Ой» вынужденно затормозила. В ответ раздалось обиженное «Ай». Когда тело удалось принять более или менее устойчивое положение, я подняла глаза и с ужасом возрилась на серое пятно грязи, размазанное по подбородку. Похоже, перекочевало оно с моего лица. Жертвой моего невезения оказался молодой парень на вид лет 20-22. Встрепанные русые волосы, торчащие в разные стороны, делали его похожим на лохматого ежа. Длинноватый тонкий нос и темные глаза, расширившиеся от удивления, довершали образ. Что самое интересное, на бежевой футболке красовалось изображение милого ёжика с надписью «Я мягкий и пушистый». Если со вторым утверждением, глядя на повышенную лохматость парня, я была согласна, то с первым могла бы поспорить. Тощая угловатая фигура никаким местом не напоминала на мягкость. «Кто ты?» — спросил парень растерянный и с усердием заморгал, как будто надеялся, что в следующий раз, открыв глаза, он увидит на моем месте кого-то другого. «Вот интересно, и чего люди ожидают, когда задают подобный вопрос?» Анжелика. Пожав плечами, представилась я. Как-то на лекции по психологии преподаватель спросил у нашего курса, что вы ответите на вопрос незнакомца «Кто вы?». Варианты студенты предлагали самые разные, от пафосного «я человек» до простого собственного имени. Упражнение, конечно, заключалось в том, чтобы понять, кто кем себя осознает, Но в реальной-то жизни получается глупо, как будто он сам не догадался, что перед ним незнакомая девушка. Хотя, может, и не догадался. Видимо, я после грязевых ван являю собой печальное зрелище. а, -а, -а. Протянул парень, раскрыв рот, закрыл, пару раз хлопнул ресницами, снова раскрыл. «А где Николета?» Пришла моя очередь удивляться. «Не знаю никаких Николет, но ты поищи ее, может, найдешь». С этими словами я собиралась обойти странного парня, но тот вдруг вцепился мне в плечи и нервно воскликнул. «Подожди!» Я дернулась, освобождаясь из хватки, и недовольно посмотрела на парня. Впрочем, уходить не торопилась. Если ему так хочется поговорить с грязным чучелом, почему бы нет? Только пусть руки не распускает. Как ты здесь оказалась? Я искал Николету, здесь должна была быть она. Но почему я нашел тебя? Ясно, обкурился. Может, ты улице ошибся? Осторожно, предположила я, начиная потихоньку отступать. С накачавшимися наркотой лучше не спорить. Кто знает, что взбредет им в голову в следующий миг. Да и вел себя парень как-то нервно. Я бы даже сказала неблагонадежно. Да постой же ты! Подавшись вперед, он схватил меня за короткий рукав, когда-то нежно-голубой, а теперь пятнистой блузки. «Отпусти!» — воскликнула я, выдергивая руку и отпрыгивая от него на несколько шагов. Общаться с сумасшедшим мне почему-то не хотелось, особенно в такой неудачный день. А потому я приготовилась в любой момент сорваться в бегство. «Успокойся!» — еще больше занервничал парень, вполне обоснованно подозревая, что я собираюсь удрать. «Если кому-то здесь и нужно успокоиться, так это тебе!» — мрачно заметила я. «Вон уже и века подрагивает!» «Ты права, извини!» — покаялся он, продолжая дергать веком. Почесал макушку, добавил задумчиво. «Но этому должно быть какое-то объяснение». «Тому, что по улице ходят другие люди, помимо твоей Николеты?» Парень вперил в меня укоризненный взгляд. «Ты не понимаешь. У тебя должна быть метка. Я ориентировался по ней. Плоский амулет круглой формы с изображением символа Академии». «Наверное, он все таки сумасшедший. Какой амулет? Какая метка?» Но Академия, опять какая-то Академия. Точно, нечто подобное говорила та странная девушка, мешавшая готовиться к неклассическим логикам. И она действительно всучила мне странную штуковину. «Символ Академии — многолучевая звезда?» — уточнила я. Не помню, есть ли такое правило, что с сумасшедшими нужно разговаривать на их же языке, если хочешь добиться хоть какого-то взаимопонимания. Но я решила следовать именно такой тактике. «Он говорит об Академии, значит, пусть будет Академия». В конце концов, может, это кодовое обозначение училища тайных спецслужб, где для слежки за людьми используют жучки. Иначе как бы он ориентировался по устройству с кодовым названием метка? «Многолучевая звезда», повторил парень. «Ну да, наверное, так можно сказать. Покажи». Пожав плечами, я подтянула к себе сумку с уже подсохшими комками грязи. От резкого движения часть из них, особо крупных, посыпалась на асфальт. Отыскать среди тетрадей, учебников и комканных теперь ненужных шпаргалок мелкую вещицу оказалось непросто. Но спустя пару минут, вдоволь напытевшись, я обнаружила медного цвета кругляш в потайном кармане. Как только запал между складками ткани. «А, похоже, у меня здесь дырка». Вот и пропавшая упаковка с жевательной резинкой нашлась, источенный почти до основания карандаш и даже подводка для глаз. Выцарапав из-под остального барахла так называемый амулет, предъявил его на раскрытой ладони. Парень всмотрелся, вытаращил глаза, от чего еще больше стал похожим на безумца, и схватился за волосы. «Он! Это он!» «Что же теперь делать? Меня убьют!» Последнее слово перешло в отчаянный вой. «Эй, успокойся!» Я осторожно тронула несчастного за плечо. «Да, знаю, что с сумасшедшими лучше вообще не разговаривать, но ничего не могу с собой поделать. Жалко беднягу, вон как испереживался весь из-за какой-то побрякушки. Или из-за того, что вещица оказалась у меня вместо Николеты. Постойте, неужели та брюнетка и есть искомая Николета? Ты можешь объяснить мне, что происходит?» «А?» Парень, нехотя вынырнул из омута панических мыслей, не без труда сфокусировал взгляд на мне. Но, видимо, объяснять не захотел, только отмахнулся. «Да метка Академии должна была быть у Николеты Не захотел его проблемы. Я пожала плечами и продолжила путь по направлению к дому. Обошла парня сбоку и уже успела отдалиться на несколько метров, когда тот все же окликнул меня. «Анжелика, подожди, не торопись!» В его голосе прорезалась надежда. «Слушай!» «Может, у тебя и есть какие-нибудь проблемы?» И тут же сам ответил, убеждая себя. «Не может не быть. Проблемы есть у всех!» Парень догнал меня, преградил путь и выставив руки перед собой, взмолился. «Пожалуйста, Анжелика, давай поговорим!» «Проблемы есть», — кивнула я и с сомнением добавила. «Но, судя по твоей реакции, у тебя проблемы похуже «Э-э-э...» Парень снова запустил руку в лохматую шевелюру. «Да, наверное...» И вдруг оживился. Но мы можем помочь друг другу в решении наших проблем. Интересно как. Мне действительно стало любопытно, какие мысли могут посетить голову сумасшедшего. Так, давай я сначала покажу, чтобы ты сразу поверила. Парень воровато огляделся, как будто раздумывал то ли затолкать меня в темный переулок, то ли прирезать прямо здесь. Довольно отметил, что парочка прохожих в дальнем конце улицы в нашу сторону не смотрит, а помимо них никого в поле видимости нет. Кивнув собственным мыслям, он поднёс руку к лицу, что-то неразборчиво прошептал и вытянул вперед. «Смотри». Не понимая, что к чему, я уставилась на пустую руку, однако высказаться не успела. Над раскрытой ладонью начал сгущаться дымок. Красноватые вихри быстро закрутились, перемешались и, заискрив, неожиданно вспыхнули язычками пламени. Они заплясали, затанцевали в паре сантиметров от кожи, разгораясь все ярче. Парень снова поднёс руку к лицу и неожиданно дунул. Огонек сорвался с ладони, стремительно взлетел, застыл на мгновение над нашими головами, после чего вдруг рассыпался красными искорками. Я рефлекторно отпрянула, опасаясь обжечься, но красные искры превратились в серебристые и на землю падали уже в виде маленьких снежинок. Пару из них, самых последних, я успела поймать и удивленно ойкнула, когда кожа коснулся холодок. Как будто настоящие. И как настоящие, они быстро растаяли, оставив после себя пару капелек воды. «Это что за фокусы?» — Удивленно хлопнула ресницами я. «Простое заклинание. Мы часто используем его для развлечения», — пожав плечами, сказал парень, но не сумел удержаться от довольной улыбки. «Заклинание?» — скептически переспросила я. «Ну да, конечно. Красивый, зрелищный фокус, но чтобы заклинание? Как же?» «Ага», — со счастливой улыбкой подтвердил парень. «Вот дело в том, что я должен был забрать Николету в магическую академию, но вместо нее нашел тебя с меткой нашей академии». «Понимаешь?» — улыбка сползла с его лица. «Это дело очень серьезное. Руководство убьет меня за провал. Но если, если нам удастся немного схитрить, и я представлю им тебя, то выиграю немного времени на поиск Николеты». «Ничего не понимаю», — затрясла я головой. «Какая академия? Какое руководство?» «Руководство академии, конечно». Академия Магическая, ну, то есть это Академия попаданцев. Он почесал макушку и махнул рукой. Но все равно Магическая. И убьют меня очень жестоко за то, что я прямо в день набора студентов потерял нашу избранную. Но если ты согласишься изобразить избранную и недолго поучиться в Академии вместо Николеты... Так, стоп. Ты хочешь отправить меня в Магическую Академию? Да, обрадовался парень моей понятливости. Правда, я все равно ничего не понимала, кроме того, что он оказался психом окончательно и бесповоротно но психом забавным и, судя по красивому фокусу, талантливым. Только поэтому я до сих пор продолжала наш нелепый разговор. Ты немного там поучишься, а меня не убьет мое руководство. В благодарность за помощь я могу решить твои проблемы. Ну, какие-нибудь. И сколько, по-твоему, я должна там учиться? М -м ну, полгода. Полгода? Боюсь, через полгода мои проблемы решатся сами собой. Меня попросту объявят в розыск и даже успеют признать пропавшей без вести. Хотя задумалась я. «Ну да, будет причина попросить пересдачу. Скажу, что маньяк похитил, увез в другую страну, а я сбежала и полгода пыталась добраться до дома. Мне же дадут поблажку, да? Столько всего пережить. Наверное, после такого меня согласятся восстановить в универе». А... Несчастный замялся, сметенный потоком моих размышлений, но потом очухался и поспешил пояснить. «Так я верну тебя в тот же момент, в какой заберу. На то же место, прямо сюда. Вот будто бы ты никуда не уходила». «Никто даже не заметит твоего отсутствия!» «А что, проблемы в учебном заведении?» «Универ!» Он повторил это слово, будто незнакомое. «Ты говорила о пересдаче. Я могу решить все твои проблемы. Вернешься и даже сдавать ничего не придется. Все будут думать, что поставили тебе высшие оценки». «И зачет сдан?» «И зачет?» «И на бумагах одни пятерки? Или только в головах преподавателей?» «На бумагах, конечно. А если захочешь, могу вернуть тебя чуть пораньше». Проживешь заново этот день или несколько дней, будешь заранее знать, какие вопросы попадутся, подготовишься спокойно, ответишь. Так даже лучше, мороки с магией меньше. Ну как, согласна? Проучиться в магической академии полгода, чтобы прожить заново последний месяц. Этот вариант нравился мне гораздо больше. Подумаешь заново сдавать последний зачет и все четыре экзамена. Зато я действительно буду знать все заранее и даже смогу подкорректировать некоторые моменты. Эх, вот было бы здорово. Жаль, что парень чокнутый. «Месяц». На мгновение парня перекосило, но потом он в очередной раз махнул рукой. «Ладно, пусть будет месяц. Так ты согласна?» «А почему бы и нет?» «Согласна». Тоже махнула я рукой и, не сдержавшись, хихикнула. «Вот интересно, что он сейчас будет делать? Прикинется, что отправил меня в академию и начнет экскурсию по городу, предлагая смотреть на окружающие дома как на учебные аудитории? Или пошаманит до да расстроится из-за того, что не получается отправить меня в академию? Или вообще заставит сесть в автобус и уехать черти куда?» «Не, тогда я точно откажусь. Никуда не поеду в таком жутком виде». «Отлично!» Парень хлопнул в ладоши, потер их друг от друга, видимо, для разогрева, и еще раз, оглядевшись по сторонам, завыл. «Витери москус делле». Хотела я возмутиться тем, что он не дал мне времени умыться и переодеться во что-нибудь чистое, но потом вспомнила, с кем имею дело, и решила дождаться окончания представления. Каково же было мое удивление, когда воздух вокруг нас неожиданно дрогнул, как бывает, когда расплывается газ. Очертания домов исказились еще сильнее, раздался порыв ветра и на улице потемнело, будто на небе кто-то выключил свет. Ощутив мимолетное головокружение, я покачнулась, отставила ногу в сторону, чтобы удержать равновесие, и услышала странный стук каблука о... плиту. Что за ерунда? Где асфальт? Где... где мы вообще? Когда свет снова включили, я увидела за спиной парня гигантские деревянные двери, украшенные крупной резьбой в виде завитушек и затейливых символов. В самом центре красовалась уже знакомая пушистая звезда, казавшаяся объемной и даже не трехмерной, а многомерной. При долгом взгляде на нее у меня поплыло перед глазами. Я несколько раз моргнула, потрясенно посмотрела на парня и растерянно прохрипела: «А мы где?» «Уже в Академии». Он порылся в кармане вытащил оттуда неприметный камешек синего цвета на тонкой цепочке. Вздохнул. «Эх, хотел девушке подарить. Ну ладно уж, тебе нужнее». Пока я, слишком ошеломленная происходящим, чтобы сопротивляться, стояла столбом, он торопливо натянул мне на голову цепочку. Заметил, что декольте достаточно глубокое и темно-синий камушек в нем видно, покрутил цепочку так, чтобы украшение болталось за спиной. Под длинными волосами странную небольшую выпуклость из-под ткани блузы точно видно не будет. «Это защитный амулет», — пояснил парень. «Когда комиссия спросит, что ты можешь им продемонстрировать, скажи, что готова поставить защиту от какого-нибудь атакующего заклинания среднего уровня. И просто стой, ничего не делай. Амулет тебя защитит, вступительное испытание будет засчитано. Об остальном договоримся потом». Не давая опомниться и вообще как-либо отреагировать на ситуацию, парень приоткрыл гигантскую уходившую до самого потолка дверь и втолкнул меня внутрь. Я почувствовала себя оглушённой. Мысли покинули голову, я замерла, и единственное, что еще оставалось в силах делать, это смотреть. Смотреть на просторный зал с высокими потолками, на медно-коричневые янтарно-желтые каменные стены и пол. Смотреть на ряд сидений вдоль стен, на кафедру, за которой сидят свышенно взирая на меня четыре человека. Смотреть на этих людей в ответ на заинтересованные взгляды, быстро переходящие в удивленные. А почему удивленные? Ну, наверное, потому что я по-прежнему пятнистая, усыпанная серыми грязевыми комочками. В довершение ко всему стоило мне пошевелиться, как один из них отвалился от рукава блузки и шмякнулся на пол. Но члены комиссии, если это они, наверное, не заметили. Кафедра располагалась далеко у противоположной от входа в зал стены. О, кажется, мысли появились. Хорошо, значит, буду жить. Только вот похоже, что жить придется в застенках психбольницы. Или куда там попадают жестокими галлюцинациями. Кто-то за кафедрой откашлялся, после чего мягким голосом проговорил. «Девочка, чего ты там стоишь?» «Ну же, не бойся, подойди ближе!» Чего я спрашиваю, стою? Между прочим, радоваться надо, что именно стою, а не лежу в обмороке. Вот ноги задрожали, того и гляди подломится, и сердце стучит как-то громко, гулко в ушах даже эхо отдаётся. Дыхание перехватывает, мысли крутятся вокруг единственной темы. Я тоже сошла с ума или всё происходит по-настоящему? Ведь есть же всякие фэнтези-книжки. Там, кажется, о попаданках пишут, о других мирах. Я подобный бред не читаю, но ведь не зря люди придумывают столько всякой ерунды. Может, и вправду магия существует? Не хочу быть сумасшедшей. И головой стукаться тоже не хочу, мне еще экзамены пересдавать. Значит, вариант «лежу на улице с проломленной черепушкой от того ловлю галлюцинации» не подходит. Остается у нас что? Правильно, перемещение в другой мир с помощью магии. Ну или мне это снится, а в действительности день последнего экзамена не наступил, пока только ночь, пробуждение мне приснилось, как и все произошедшее сегодня. Ведь не могла же я уснуть по дороге домой или прямо на экзамене. «Девушка, а с вами все в порядке?» — поинтересовался другой человек. Если первый говорил как-то по-отечески, то второй голос, пусть фраза была вежливой, прозвучал насмешливо. Молчание снова затянулось. Наконец я произнесла. «Вообще-то нет. Резкая смена обстановки, знаете ли, шокирует». «Опять этот Нуфиус не смог сделать все как положено», — хмыкнул еще один. «Может наложить на него санкции или отказать в звании магистра?» «Нет, что вы, в таком случае мы от него никогда не избавимся», замахал руками первый говоривший. Пока они были заняты, несомненно, важным разговором, я решилась на то, чтобы подойти к кафедре. Ноги дрожали, слушались плохо, но к моему облегчению хотя бы не подламывались. Медленными, осторожными шагами я сумела приблизиться к членам комиссии как раз к тому моменту, когда они сошлись на том, что наказывать Нуфиуса бесполезно. По крайней мере, по такому пустяку, как перемещение из мира в Академию неподготовленного человека. Теперь я смогла получше разглядеть преподавателей и в очередной раз усомниться в своем душевном здоровье. Один из мужчин в задумчивости постукивал по столешнице пятисантиметровыми коготками. Именно коготками, не ногтями. Черные и заостренные они выглядели впечатляюще. В такт постукиванию сзади за спинкой стула мелькал черный хвост с кисточкой на конце, а глаза поразительного экземпляра поблескивали красным. Двое других сбоку от него выглядели вполне человечными, если не считать синего цвета волос, к тому же длинных, спадавших на столешницу и прятавшихся где-то под ней. Четвертый забранными в высокий хвост светлыми волосами поражал заостренными кончиками ушей, выставленными на всеобщее обозрение благодаря прическе. «Хм, девушка, мы понимаем ваше потрясение», заговорил первый, тоже перейдя на «вы». Как оказалось, это был тип с синими волосами. Издалека я не поняла, кто из них разговаривал со мной, и теперь распознавала их по голосу. Но вступительное испытание провести необходимо. В вашем случае это всего лишь формальность, однако не будем отступать от правил. Что вы можете нам показать? Так что там говорил мой чокнутый проводник? Просто стоять? Ну ладно, попробуем. Я могу отразить атакующее заклинание среднего уровня, сказала я, вспомнив слова лохматого парня. Вот как! С интересом приподнял бровь синеволосый. «Что ж, хорошо. В тоннель устроишь?» «Конечно», — кивнул Остраухи с ноткой небрежной надменности. Кстати, судя по незнакомому голосу, до этого момента он молчал. Готова? спросил у меня синеволосый. Я пожала плечами. Зачем откладывать неизбежное? Готова. К тому же я весьма смутно представляла, чего ожидать и к чему готовиться. Не поднимаясь из-за стола, Остроухин на мгновение сплел пальцы в странном жесте и, материализовав в руках голубоватый шар, метко запустил им в меня. К счастью, я понятия не имела, что это за штука и насколько опасно. Одно дело слышать непонятные слова, атакующие заклинание, совсем другое — осознавать его возможное действие на субъект. Сработал рефлекс. Я выставила руки навстречу шару, намереваясь поймать его будто мячик, но до меня он не долетел. В нескольких сантиметрах от растопыренных пальцев неожиданно раздалась белая вспышка, и шар рассыпался искрами. Я только ресницами хлопнуть успела. «Вот Анель, что ж ты ее пожалел?» Насмешливо поинтересовался жуткий тип брюнет со звериными когтями. «Думал, раз человек, значит, не справится с чем-то более сложным. Забыл, что перед тобой избранная?» Сощурив красные глаза, мужчина обвел меня пристальным взглядом, от которого захотелось поежиться, а еще лучше куда-нибудь спрятаться. Вот фыркнул, вздернул зячный нос и снова сплел пальцы в затейливом знаке. Хватит, хватит! сполошился синеволосый замахав на коллегу руками. Давайте не будем пугать девочку, она и без того очень растеряна. А заклинание она отразила, значит, вступительное испытание прошла. С благостной улыбкой мужчина обратился ко мне. Поздравляю, с этого момента ты зачислен в Академию попаданцев. Ну, Фюс все тебе объяснит. С завтрашнего дня начинаются занятия. «Можешь идти». Кивком он указал на гигантские двери за моей спиной. Все так же, пребывая в некотором шоке, я развернулась и на негнущихся ногах побрела к выходу из зала. В коридоре меня действительно дожидался недавний знакомый. «Ну как? Приняли?» взволнованно спросил он, для надежности вцепившись мне в предплечье. Видимо, чтобы не убежала. Ну а я порадовалась появлению дополнительной опоры. «Приняли». «Уф, ну хорошо». Он перевел дыхание. «Тогда я отведу тебя в твою комнату». Не отпуская руки, он потащил меня вперед по коридору. Я только сейчас заметила, что потолки здесь тоже были достаточно высокими и закругленными, арочной формы. Почти у самого потолка виднелись небольшие окошки, похожие на больницы, а между ними чуть пониже прикрепленные к стенам висели факелы. Или нечто факелозаменяющее. Потому как язычки пламени горели слишком ровно, имели приятный золотистый оттенок и совершенно не чадили. «Занятия начинаются уже завтра. Все учебники я принесу тебе сам, так что до конца дня можешь осваиваться и просто отдыхать», – тараторил парень по пути. «У нас в Академии пять факультетов. Это факультет боевых магов, факультет пророков, травников, целителей и факультет темных магов. Учитывая избранность Николета, тебе придется учиться на боевой магии. Но не беспокойся, я всегда смогу тебе помочь. А до экзаменов, надеюсь, уже решить нашу проблему. Поэтому, если возникнут трудности, обращайся ко мне. Кстати, меня зовут Нуфиус». Шли мы очень долго, а мой проводник продолжал что-то рассказывать, показывать, объяснять. Покинув коридор с арочными потолками, мы оказались в зале полном народу. Здесь царило такое нервное оживление, что на нас не обратили никакого внимания. Такие же молодые ребята, как и я, что-то увлеченно обсуждали. Вокруг стоял невыносимый гвалт, в котором невозможно было ничего разобрать, и даже слова Нуфиуса немного заглушались. Из зала мы вышли на улицу, но оглядеться я толком не успела. Заметила только, что огромный двор со всех сторон окружен серыми, черными и серебристыми замковыми стенами и башнями с острыми шпилями в готическом стиле. После того, как пересекли двор, также до краев заполненный народом, мы вошли в другой корпус замка. Не такой величественный и красивый, он выглядел заметно скромнее и был выстроен преимущественно из обыкновенных серых камней. Внутри, из стороны, в сторону сновали толпы ребят с кипами учебников. Они носились по коридорам, о чем-то перекрикивались, хлопали многочисленными дверьми. Словом, вся эта обстановка напоминала типичную общагу перед началом учебного года, когда нужно успеть заселиться, разобраться с вещами, учебниками, расписанием и не забыть поздороваться с друзьями. Поднявшись на второй этаж, Нуфиус наконец остановился перед дверью с номером 226. Порылся в кармане брюк, вынул оттуда ключи и, открыв дверь, буквально втолкнул меня в комнату. «Все, отдыхай, я еще загляну». «А как же...» Я оглянулась, но спрашивать было не у кого. От суетливого парня уже не осталось и следа. «А как же мои вещи? У меня с собой только сумка да перепачканная в грязи одежда. И вообще, что мне теперь делать? Не учиться же в этом сумасшедшем доме!»